Единственное, что известно, как она выглядит. А Вега сразу узнал ее на открытках картин художника Константина Васильева. Неужели Васильев видел Карну-Валькирию? Или это просто творческое прозрение? Нет, Карна — это слишком далеко. А Варга совсем рядом, слепая старуха. Ведь она же в полном смысле добывала соль, В соляных копьях, профессиональное заболевание суставов, но великолепные легкие, у 70-летней женщины не слышно дыхания. Совсем не употребляет соли, хотя хлеб и соль всегда оставляет на столе. Каждое утро встает и встречает солнце, а вечером провожает его и, не включая свет, и ложится в постель. Она не имела никакого отношения к золоту. Там вообще не было женщин. И даже та, что вела допрос вместе с Овегой, не пошла с Русиновым, а передала его в руки провожатого. Близко локоть, а не укусишь теперь. Все на золото променял. Любые расспросы могут быть истолкованы как нарушение условий искупления вины обставили его очень хитро и прочно, обезвредили, лишили всего даже собственных убеждений, от коих теперь следует еще и публично отказаться. Стоп! Но ведь тем самым Гой как бы очищали его от прошлого, снимали порог, опасность, которую нес с собой Русинов вместо света. Разумеется, делали это не ради него, а для собственной безопасности. И защищает прежде всего таким образом даже не пещеру с золотом, которую и отыскать непросто. Нужны годы и роты спелеологов, чтобы обследовать многие километры подземных лабиринтов. Да и во всяком случае, если к залам станут подходить люди без всякого дозволения карны, старичок гуй, включит рубильник, И тогда, чтобы отыскать сокровища, потребуется своротить, раздробить и разобрать половину хребта Северного Урала. Они защищают совершенно другое. Некие соляные копи, где добывают священную соль. И золото — это отвлекающий маневр для таких одержимых изгоев, как русинов. Показали? Свихнулся и гуляй потом, рассказывай, не болиться.